Мелькают версты, кручи, останови. Идут, идут испуганные тучи, Закат крови, закат крови, Из сердца кровь струится. Плачь сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется в спаль.